Глава восьмая Адмирал Анчурийским властям не свойственно горевать о том, чего нельзя воротить. Источников дохода у них сколько угодно. Любой час дня и ночи самый подходящий для выкачивания средств. И даже обильные сливки, снятые околдованным Мирофлоросом, не заставили удачливых патриотов тратить попусту время на бесплодные сожаления правительство поступило мудро, оно немедленно стало пополнять дефицит, повысило ввозные пошлины и намекнуло ряду богатых граждан, что посильные пожертвования с их стороны будут расценены как проявление патриотизма и при том очень своевременное. Казалось, что правление Лосады, нового президента, сулит государству немало добра. Обойденные чиновники и фавориты из армии Организовали новую либеральную партию и снова стали строить всевозможные планы для свержения власти. Политическая жизнь Анчурии снова начала, как китайская пьеса, медленно развертывать бесконечные, похожие друг на друга картины. Порой из-за кулис выглядывает шутка и озаряет цветистые строки. Дюжина шампанского в сочетании с неофициальным заседанием президента и министров привела к тому, что в стране появился военный флот, а Филипп П. Каррера был назначен его адмиралом. Шампанское, впрочем, было не единственной причиной возникновения флота. Немалую роль в этом деле сыграл также новый военный министр Дон Сабас Пласидо. Президент предложил кабинету собраться, чтобы обсудить ряд политических вопросов и провести несколько текущих государственных дел. Сначала заседание шло вяло и нудно. Дела и вино были сухи. Неожиданная шалость, зародившаяся в уме Дона Сабаса, придала не в меру серьезной правительственной процедуре оттенок приятной игривости. На беспорядочной повестке дня стояло донесение береговой полиции о том, что в городе Коралё таможенные захватили шлюпку «Ночная звезда» с контрабандой галантерейные товары, медицинские снадобья, сахарный песок и коньяк с тремя звездочками, а также шесть винтовок системы мартини и бочонок американского виски. Так как шлюпка была схвачена в то время, когда она перевозила контрабанду, она по закону считалась собственностью государства. Начальник таможни в своем донесении осмелился отступить от строго установленных правил И указал, что конфискованное судно могло бы послужить для нужд республики. Это было первое судно, захваченное таможенным департаментом за 10 лет. Начальник таможни воспользовался случаем погладить свой департамент по головке. Судно действительно могло пригодиться. Чиновникам нередко случалось передвигаться вдоль берега по делам службы, и перевозочных средств у них не хватало. Кроме того шлюпку можно было бы предоставить верным и надежным матросам, которые в качестве береговой охраны отбили бы у контрабандистов охоту заниматься столь неблаговидным ремеслом. Начальник таможни позволил себе даже указать то лицо, которому, по его мнению, с великой пользой для дела могло быть поручено управление судном. Это молодой уроженец Кораллио, некто Филиппе Каррера, Правда, он не слишком умен, но он предан правительству и слывет лучшим моряком на побережье. Вот это-то указание и дало военному министру возможность спастись от скуки заседания при помощи забавной буффонады. В конституции этой маленькой Приморской банановой республики была полузабытая статья, которая предусматривала создание военного флота. Эта статья вместе со многими другими, более мудрыми, лежала без всякого движения с первого дня основания республики. У Анчурии не было флота, и флот ей не был нужен. Характерно, что именно военный министр Дон Сабас, человек веселый, ученый, отважный и своенравный, стряхнул пыль с этой дряхлой и спящей статьи ради того, чтобы в мире стало немного больше веселья, чтобы его снисходительные коллеги улыбнулись. С великолепной и наигранной серьезностью он внес в Высший Совет предложение создать флот. Он с таким веселым и остроумным пылом доказывал, каким образом эта государственная мера покроет республику славой и сослужит ей великую службу, что перед его пародией спасовала даже та чванная важность, которая отличала президента Лосаду. Шампанское игриво кипело в жилых веселых сановников. Не в обычай солидных управителей Анчурии было оживлять свои заседания этим напитком, который набрасывает всеизменяющий покров на всякое серьезное дело. Вино было любезным подношением от представителей фруктовой компании Везувий в знак дружбы и кое-каких деловых отношений, существующих между этой компанией и Анчурийской республикой. Шутка была доведена до конца. Был изготовлен внушительный официальный документ, украшенный печатями всех цветов радуги, а также развивающимися пестрыми лентами. На документе были кудрявые подписи всех анчурийских министров. Эта бумага давала сеньору Филиппе Каррера звание флаг адмирала республики. Таким-то путем, в какие-нибудь двадцать минут. С помощью дюжины бутылок Экстра Драй Анчурия заняла подобающее ей место среди морских держав мира, а Филиппа Каррера получил право требовать салюта из 19 пушек всякий раз, когда он появлялся в порту. Южные расы не обладают тем особенным юмором, который находит приятность в несчастьях и увечьях людей. Отсутствием этого юмора объясняется то, что они никогда не смеются, как смеются их братья на севере над юродивыми, сумасшедшими, больными калеками. Филиппо Каррера был послан на землю с половиной ума. Поэтому жители Каралио называли его Эль Пабрисито Лосо, бедненький помешанный, и говорили, что Бог послал его на землю лишь в половинном размере и что другая его половина находится где-нибудь на небе. Мрачный и горделивый Филипп почти никогда не произносил ни одного слова. Его сумасшествие сказывалось лишь негативно. На берегу он обычно уклонялся от всяких разговоров. Он как будто догадывался, что на суше, где требуется столько различных родов понимания, ему лучше молчать. Но на воде его единственный талант уравнивал его с другими людьми. Даже те мореплаватели, которых Бог делал тщательно, не на аспех, не в половинном размере, и те едва ли могли управлять парусной лодкой так искусно. Когда стихии бушевали и заставляли всех людей дрожать, тогда слабоумие Филиппы не служило ему помехой. Он был несовершенный человек, но морское дело знал в совершенстве. Собственного судна у него не было, но он работал матросом на тех шхунах и шлюпках, которые постоянно шныряют вдоль берега, перевозя фрукты на пароходы в тех местах, где нет пристани. Начальник таможни и советовал предоставить в его распоряжение конфискованную шлюпку именно потому, что уважал его отвагу и талант, а кроме того чувствовал к нему сострадание. Когда маленькая шутка дона Сабаса приобрела форму внушительного государственного акта, начальник таможни Улыбнулся. Он не ожидал, что его предложение будет выполнено так скоро и в таких преувеличенных формах. Он сейчас же послал Мучачу за будущим адмиралом. Начальник таможни ожидал его в своей канцелярии. Управление таможни помещалось на колье Гранде, и в окна всегда врывались легкие морские ветерки. Начальник в белом костюме и в парусиновых туфлях сидел за древним письменным столом, перебирая бумаги. Попугай, забравшись на подставку для перьев, смягчал скуку, исходившую от казённых бумаг, огнем отборных костильских ругательств. Рядом с комнатой начальника помещались две другие. В одной из них мелкочиновная рать состоящая из юношей всевозможных оттенков кожи, исполняла с большой пышностью свои многообразные обязанности. В другой комнате можно было усмотреть бронзового младенца, нагишом резвящегося на полу. Тут же в гамаке худощавая женщина бледно-лимонного цвета играла на гитаре и с удовольствием покачивалась под дуновением прохладного ветра. Сочетая таким образом выполнение своих высоких обязанностей С видимыми признаками семейного благополучия, начальник таможни чувствовал себя еще более счастливым от того, что ему была предоставлена власть даровать счастье скудаумному Филиппе. Филипп пришел и встал перед начальником таможни. Это был юноша лет двадцати, довольно благообразный, но с выражением какой-то рассеянности и задумчивой пустоты. На нем были... Белые хлопчатобумажные брюки, украшенные по швам красными полосами, в чем сказывалось смутное желание приблизиться к военной форме. Его синяя рубаха была открыта у ворота, ноги были босы, в руке он держал самую дешевую соломенную шляпу американской работы. Сеньор Каррера», — сказал начальник, — важно, показывая пышную бумагу я послал за вами по приказу самого президента. Этот документ, который ныне я передаю в ваши руки, возводит вас в чин адмирала нашей Великой Республики и предоставляет вам полную власть над всеми морскими силами нашей страны. Вы, может быть, скажете, милый Филиппе, что флота у нас еще нет, но знайте, шлюпка-ночная звезда, отнятая у контрабандистов моими храбрыми людьми, отдается вам под начало. Шлюпка будет служить государству. Вы должны быть готовы во всякое время перевозить чиновников по морю в любое место, куда им понадобится. Вы также будете по мере сил охранять берег от контрабандистов. Вы будете поддерживать на море честь и престиж вашей родины и примите все меры, чтобы Анчурия заняла первое место среди морских держав мира. Вот инструкции, которые военный министр поручил мне передать вам. Пордиос, я не знаю, как вы исполните эту волю властей, так как в приказе министра ни слова не говорится ни о матросах, ни о суммах, а на флот. Может быть, матросов вы должны добыть себе сами, сеньор адмирал. Этого я не знаю, но все же вам оказана высокая честь. Теперь я передаю вам этот государственный акт. Когда вы будете готовы принять под свою команду наше судно, я распоряжусь, чтобы оно немедленно было предоставлено вам. Других инструкций у меня нет. Филиппа взял из рук начальника бумагу. Некоторое время он смотрел в открытое окно на блиставшее море с обычным видом глубокого, но бесплодного раздумья. Потом повернулся, не сказав ни единого слова, и быстро зашагал по горячему песчанику улицы. «Помреси-то лосо!» — вздохнул начальник таможни, и попугай, сидящий на подставке для перьев, закричал «Лосо! Лосо! Лосо!». На следующее утро по улицам к зданию таможни потянулась странная процессия. Впереди шел адмирал флота. Кое-как ему удалось наскрести жалкое подобие военной формы: красные штаны, грязную короткую синюю куртку, обильно расшитую золотой кисьмой, и старую солдатскую фуражку, которую, должно быть, бросил за ненадобностью в Белисе какой-нибудь британский солдат, а Филиппа подобрал во время одного из своих плаваний К его поясу была пристегнута пряжкой старинная морская сабля, подаренная ему булышником. Педро Лафитом, который с гордостью утверждал, что унаследовал ее от своего великого предка, знаменитого пирата. За адмиралом шествовали его матросы, только что призванные на его корабль, тройка улыбающихся, лоснящихся черных карибов, обнаженных до пояса и поднимавших босыми ногами целые тучи песку. В кратких выражениях с большим достоинством потребовал Филиппа у начальника таможни свое судно. Тут ожидали его новые почести. Супруга начальника, которая весь день играла на гитаре и читала в гамаке романы, таила в своей желтой беззлобной груди большую любовь ко всему романтическому. Она разыскала в одной старой книге изображение флага, который в незапамятные времена был якобы морским флагом Анчурии. Может быть, идея его принадлежала еще родоначальникам нации, но так как флота им создать не удалось, флаг погрузился в забвение. Старательно, своими собственными ручками, романтическая дама изготовила флаг по рисунку Малиновый крест на сине-белом поле. Она поднесла его Филиппе с такими словами Отважный мореплаватель. Это флаг твоей Родины. Будь верен ему, и если нужно, умри за него. Да хранит тебя Бог. Впервые на лице адмирала появился проблеск какого-то чувства. Он взял шелковый стяг и благоговейно погладил его. «Я, адмирал», — сказал он, обращаясь к супруге начальника. К более подробному выражению чувств на суше он не мог себя принудить, но на море, когда он увенчает переднюю мачту своего флота флагом, у него, может быть, найдутся более красноречивые слова. После этого адмирал удалился в сопровождении своих подчиненных. Три дня они трудились на берегу над ночной звездою, красили ее в белый цвет с голубой каймой. После этого Филиппе украсил себя новыми знаками отличия, воткнул себе в фуражку яркие перья попугая. Затем он снова проследовал со своей верной командой к зданию таможни и официально уведомил ее начальника, что шлюпке дано новое название — «Эль Националь». Нелегко пришлось флоту в первые месяцы. Ведь и адмиралы не знают, что им делать, если они не получают приказов. Но приказов ниоткуда не поступало. Не поступало и жалования. Эль-националь праздно качался на якоре. Когда жалкие избережения Филиппа истощились, он пошел в таможню и поднял вопрос о финансах. «Жалование — Жалование! — воскликнул начальник таможни, поднимая руки к небесам. — Боже милостивый! Я сам не получаю жалований ни Сентаву за последние семь месяцев. Сколько полагается адмиралу, вы спрашиваете? Кто знает? Не меньше, чем три тысячи песо. Скоро в стране будет опять революция. Первый знак, что идет революция. Правительство только и делает, что требует у нас золото, золото, золото, а само не платит нам ни реала. Филиппо повернулся и ушел. На его мрачном лице появилось даже какое-то подобие радости. Революция — это война. А если война, значит, адмирал не останется без дела. Довольно унизительно быть адмиралом и не делать ровно ничего. А тут еще голодные матросы ходят за тобой по пятам и надоедают, чтобы ты дал им на табак и бананы. Когда он вернулся туда, где его ждала команда его беспечных карибов, Все они вскочили на ноги и отдали ему честь, как он сам научил их. — Вот в чем дело, мучачус, — сказал он им. — Оказывается, наше правительство бедное. У него нет денег ни для меня, ни для вас. Будем же сами зарабатывать на прожитье. Этим мы послужим родине. Скоро, — и тут его тусклый взгляд засветился, — она обратится к нам за помощью. С этого времени «Эль-Националь» перестал выделяться из числа других прибрежных лодок. Он превратился в обыкновенное рабочее судно. Наравне с плоскодонками работал он, перевозя бананы и апельсины на пароходы, которые останавливались за милю от берега. Военный флот, не требующий указны оссигновок, заслуживает того, чтобы быть отмеченным ярко-красными буквами в бюджете любой страны. Заработав достаточно, чтобы обеспечить и себя, и команду на целую неделю вперед, Филиппа ставил свое судно на якорь и отправлялся в сопровождении свиты к маленькому зданию почтово-телеграфной конторы. Глядя со стороны, можно было подумать, что это прогоревшая переточная труппа осаждает укрывающегося антрепренера. В сердце у Филиппа никогда не умирала надежда, что вот-вот ему пришлют какой-нибудь приказ, из столицы. Большой обидой для его самолюбия и его патриотизма было то, что в нем, как в «Адмирале», никто не нуждался. Всякий раз, придя на телеграф, он спрашивал очень серьезно, с надеждой во взоре, нет ли телеграммы на его имя. Телеграфист делал вид, что роется среди телеграмм и неизменно отвечал одно и то же. — Покуда нет, сеньор-адмирал, подождите а на улице в холодке под лимонными деревьями его команда жевала сахарный тростник или безмятежно спала. Какое удовольствие служить государству, которое довольствуется столь малой службой. Однажды в начале лета в стране вспыхнула революция, предсказанная начальником таможни. Она давно уже тлела под спудом. При первом же раскате революционной грозы Адмирал направил свое судно к берегам соседней республики и променял наскоро собранные фрукты на патроны для пяти винтовок системы «Мартини», единственных орудий, которыми мог похвалиться флот. Потом он вернулся домой и поспешил на телеграф. Мундир его вылинял, длинные сабли цепляла опунцовые штаны. Он растягивался в своем излюбленном углу и снова принимался ждать телеграмму ту телеграмму, которая так долго не приходит, но теперь придет непременно. — Покуда нет, сеньор адмирал, — говорил телеграфист, — подождите. При этом ответе адмирал, гремя саблей, опускался на стул и снова ждал, когда затикает аппарат на столе. — Придет, — говорил он с уверенностью. — Я адмирал.